Подойми пиалу и кувшин ты, о, свет моих глаз, И кружись на лугу у ручья в этот радостный час, Ибо многих гончар небосвод, луноликих и стройных, Сотни раз превратил в пиалу и кувшин, сотни раз.